Глава 16 Все сундуки были уложены и накрепко привязаны к задней части двух наших экипажей. Батюшка решил, что удобнее ехать порознь. Он со своим слугой помощником в первом, а мы с Авдотьей следом. Экипажи были довольно просторные, сиденья раскладывались в широкие мягкие лежанки для сна а за плотной шторой находился умывальник и прочие удобства. До самого отъезда князь пребывал в благостном расположении духа от того, что я соглашалась со всем, касающимся предстоящей поездки, и только один раз спросил, почти что робко, видимо, не желая новой ссоры. «Поленька, а кто же этот капитан Бортников? Судя по званию, человек должен быть достойный», «А бы кто, до да такого не дослужится!» «Ты, дочка, откуда его знаешь?» В его голосе звучала обеспокоенность. Невольно покраснев, я ответила довольно честно. «Батюшка, как на духу отвечаю! Виделась с ним один раз. Мед покупал у меня на ярмарке. Вышло так, что заступился он за меня». Князь расслабился и довольно заулыбался. «Заступился — это хорошо!» Люди разные бывают, но царь Петр Алексеевич чуть не каждого своего служивого в лицо знает. У него все орлы молодцы. Получается, он тебе вовсе случайный знакомец? Ой, дочка, не похоже, Вон, гляди, залела как маков в цвет. Я почувствовала, что покраснела еще гуще. Сердце билось часто-часто прямо о письмо Николая, которое я теперь всегда хранила на груди, боясь потерять в суматохе перед отъездом. «Смущаете вы меня, батюшка, а на самом деле ничего такого и нет. Написал он, что слаще и вкуснее моего меда он в жизни не пробовал, и что если помолюсь я за него, то он обязательно вернется целым и невредимым». «Ничего непристойного в письме не было», — на всякий случай поспешила добавить я. «Тогда совсем хорошо», — выдохнул Рахманов. Выдвигались мы на рассвете, затемно. Я взяла с собой в карету сундучок с письменными принадлежностями, чтобы в дороге написать письмо Николаю. Все остальное было уже уложено. Авдотья волновалась, по-моему, гораздо сильнее меня. Сколько раз она благодарила за то, что я взяла ее в поездку, и не упомню. Ей так все хотелось увидеть своими глазами. Я-то представляла, как выглядит и зимний Петербург, И царский дворец, и дамы в роскошных платьях, и их расфуфыренные кавалеры в напудренных париках. А вот неискушенная Авдотья иногда выдавала мне на этот счет такие фантазии, что я даже диву давалась ее воображению. Дворец у нее был каким-то раззолоченным волшебным теремом размером с наше село. Под потолком там порхали райские птицы, а колодцы на подворье были наполнены сладким нектаром. «Сказочница ты моя!» — смеялась я. «Через пару дней сама все увидишь». Подруга замолкала в предвкушении и мечтах, а я все продолжала писать письмо Бортникову, хотя из-за тряски было и не очень удобно. Скоро нам предстояла остановка на большой почтовой станции, и я очень хотела успеть отправить с нее свое послание. «Очень благодарна вам за весточку о себе. Может быть, нескромно признаваться, Но я думала и молилась за вас с тех самых пор, как узнала, что полк ваш отправили на боевые действия. Буду тревожиться, пока не узнаю, что вы вернулись живым и здоровым. А еще хочу снова сердечно поблагодарить вас за то, что вступились за меня тогда. Мне хотелось написать ему очень много теплых и добрых слов, но я рабела, ведь мы были знакомы всего несколько минут. Таких незабываемых минут. «Возвращайтесь скорее. Вам всегда будут рады в медовом доме княжны Полины Рахмановой». Последнее предложение, на мой взгляд, было даже чересчур смелым. Однако я не удержалась. На почтовой станции я сразу вручила письмо служащему. «Когда будет следующее отправление?» «Завтра же утром, барышня. Не волнуйтесь, доставим чин по чину». Служащий поклонился мне и убежал по своим делам. Позже, попросив чаю с бубликами, мы сидели в общей зале с отцом. А в дочь ежи и слуга отца, взяв из багажа все необходимое, отправились обустраивать предоставленные нам комнаты. За соседним столом сидел лишь какой-то пожилой дородный купец с окладистой седой бородой, да какой-то молодой военный, по виду изрядно уставший. Купец, как и положено, пил чай из блюдца. «А что?» обращался Бородач к военному. «Сам-то ты, мил человек, по какой такой надобности здесь? Откуда и куда спешишь? Видел я лошадь твою на дворе, все взмыленную. Загнать-то не боишься?» По служебной надобности тут отец. Слыхал, может, что император-батюшка службу полевую специальную завел. Письма срочные из войска до станции доставлять. И наоборот тоже. «Вот курьер я той службы и есть». «Слыхать не слыхал, да теперь вот знаю», ответил невозмутимо степенный мужчина, потягивая чай. «Так ты, стал быть, до места домчался. Теперь и отдохнуть можешь, да не спеша назад воротиться». «Эх, если б так, отец, депеша у меня особой важности. Велено самолично вручить из рук в руки полковнику, не могу сказать которому». Так что скачу я теперь аж до самого фронту, где битва с неприятелем идет. Останавливаюсь вот только лошадь сменить, да хоть чуть выдохнуть и косточки размять. «Да, не позавидуешь тебе, солдатик», — все так же философски промолвил купец. «Но служба есть служба. Коли пришлось царю-батюшке присягнуть, так уж теперь не ропщи». «Да что ж, наше дело военное». «Есть приказ — умри, да исполни!» Не выдержав, я подала голос, хотя сама понимала, каким наивным будет мой вопрос. «Скажите, сударь, а не знаете ли вы часом капитана Николая Бортникова? Он сейчас где-то там со своим полком...» «Да как же, не знаю, барышня, очень даже знаком. Довелось нам когда-то с Колей повоевать вместе. Он меня, можно сказать, от верной погибели спас». Я в его полк как раз и направлен. Поди и увидеться доведется. Сердце мое радостно забилось. Нас с Николаем точно свела судьба. И эта встреча с усталым пареньком-курьером тоже была не случайной. «Вы сколько здесь пробудете?» — взволнованно спросила я его, вскочив с места. Курьер, по-моему, даже испугался, а Рахманов, откинувшись, смотрел на меня изумленно. Служивый опасливо покосился на князя и ответил. «Недолго, барышня. Ночевать приказа не было. Сразу до места. Подождите, не уезжайте. Я вам кое-что передам». Я носилась по станции, разыскивая того, кому отдала свое письмо. Ведь если передать мое послание с этим курьером, Николай получит его уже через несколько дней. Если с ним ничего не случилось уже после того, как он написал мне». Отыскав, наконец, угол с мешками писем, я замерла. Хорошо, если письмо окажется сверху, а если оно перемешалось с другими. Курьер меня ждать не будет, он человек подневольный. «Чего еще?» — хотели спросить барышня, — окликнул меня тот самый человек, трогая за плечо. Я резко обернулась к нему. «Мое письмо, где оно? Там... Мне нужно отдать его!» Толком объяснить у меня от волнения не получалось. Служащий довольно улыбнулся. «Вот как раз шел, чтобы уложить! Да вы не волнуйтесь, барышня! У нас все чин по чину!» И он достал письмо из кармана. «Спасибо вам!» — воскликнула я и выхватила его из рук служащего. Человек озадаченно почесал нос. Он явно не понимал, что к чему. Отдав письмо военному курьеру, я опустилась на лавку рядом с Рахмановым. Тот думал о чем-то, вздыхая и покашливая. «Иди, отдыхай, Поля», — велел он. «Комнаты, верно, уже готовы». Я послушалась и пошла к крыльцу. Обернувшись, увидела, как Рахманов отозвал курьера, вручил ему увесистый мешочек и похлопал по плечу, а потом пошел вслед за мной. «А что вы дали ему, батюшка?» — спросила я, немного нервничая. «Что, если вдруг велел не довести письмо?» — толкнулась тревожная мысль. «Ох, Полина, ну ты и глазастая!» — обнял Рахманов меня за плечи. «Денег я ему дал, чтобы лошадей себе получше мог выбрать по дороге. Ему за службу, да капитану нашему на гостинчике для роты. Я, Петровским служивым, всегда был рад помочь». «Батюшка!» — всхлипнула я и уткнулась ему в грудь лбом. «Иди отдыхай, дочка!» — повторил Рахманов и поцеловал меня в макушку.